Глава десятая. Сделка с миссис Уилсон. Мне нужно все рассказать Бертраму, заявила я. Мы возвращались в гостиницу на автомобиле. Тогда придется поделиться с ним подробностями того, что мы сделали. А это ему вряд ли понравится, заметил Роли. Он имеет право знать, что у него есть еще одна единокровная сестра. Роли накрыл мою руку ладонью. Мы не знаем наверняка, была ли Софи его сестрой. Я собралась возразить, но он меня опередил. Согласен, у нас есть основания так полагать, но настоящих доказательств нет. Я взглянула на его руку, лежащую на моей. Матушка наверняка бы возмутилась такой фамильярностью, но на лице Рори в тот момент отражались только глубочайшее сочувствие и желание утешить. Мы ведь очень рискуем, да? – сказала я. Рискуем потерять работу – это уж точно, – отозвался Рори. А может и того больше. Мы теперь либо располагаем сведениями, представляющими серьезную угрозу для с т е п л ф о р д о в либо всего навсего узнали, что покойный лорд с т е п л ф о р д великодушно заботился о больной племяннице. Но Софи умерла, Рори. Миссис Мейсон дала убедительное объяснение. Господь милосерден и не каждому отмеряет долгий срок. Да, но я все-таки боюсь, что ее убил Ричард с т е п л ф о р д И зачем же ему это понадобилось? Хотел избежать скандала. А все ли нам известно о завещании покойного лорда с т е п л ф о р д а Берт, э, мистер Бертрам говорил, что поместье и денежный фонд, предназначенный для его содержания, получит тот или та из детей лорда с т е п п л ф о р д а кто первым даст жизнь законному наследнику. Если бы Софи выпустили из дома у м а л и ш е н н ы х она могла бы выйти замуж и родить сына. Получается, она и правда представляла угрозу, сказал Рори. Судя по тому, что они поведала миссис Мейсон, это было мало вероятно, возразила я. К тому же она незаконно рожденная, разве это не исключает ее из числа наследников? Это зависит от формулировки в завещании. И, как ты говорил, лорд с т е п л ф о р д мог заключить тайный брак с миссис Уилсон. Думаю, это предположение все-таки не стоит брать в расчет. Оно кажется самым маловероятным из всех наших предположений, согласилась я. С миром, в котором убийство ради предотвращения скандала более вероятно, чем брак по любви, что-то не так, покачал головой Рори. Все же не могу себе представить, что вместе с Уилсон можно влюбиться. Не сдержалась я. Ну, была же она когда-то молодой. Скорее, ею просто воспользовались. А ты невысокого мнения о Степлфордах, верно? Я невысокого мнения обо всех известных мне аристократических семействах. Честно сказала я. И много семейств тебе известно, прищурился Рори. Я сделала глубокий вдох. Рори, ты кое-что обо мне не знаешь. Ай, л с с Я всегда подозревал, что у тебя в запасе есть пара секретов, но ты уверена, что сейчас подходящее время делиться ими со мной? У нас и так целый в о р о х чужих тайн, с которыми нужно разобраться. Ох, не знаю. У меня от всего этого тоже голова кругом идет, но мне просто необходимо быть честной с кем-нибудь. Это что-то изменит в наших отношениях? Осторожно спросил Рори. Возможно, признала я. Но ты же не заключила тайный брак с мистером Бертрамом, нет? Я громко рассмеялась. О нет, все не настолько ужасно. В глазах Рори мелькнуло странное выражение. Что ж, в таком случае, если твои секреты вызовут еще одну нескончаемую дискуссию, предлагают ложить их на потом. Расскажешь после того, как утрясется вся эта история с внебрачными детьми и сумасшедшими домами, если, конечно, не передумаешь к тому времени. Хорошо. Но я не забуду, что ты хотела мне в чем-то признаться. Договорились. Итак, куда мы направимся теперь? Ты правильно сказал, нам нужны настоящие доказательства, их и будем искать. Тогда нам снова придется наведаться в одно знакомое нам заведение. Знакомое? Рори помахал у меня перед носом бумажкой с адресом, полученным от сестры распорядительницы. Ты что, не обратила внимания? В 18 лет Софи перевели в тот самый дом умалишенных, куда вас с мистером б е р т р а м о м водила мисс Уилтон. Миссис Мейсон упомянула доктора Франка. Значит, Беатрис продвинулась в своем расследовании гораздо дальше, чем мы. Ай, очень жаль, что у нее оказалось слабое сердце. Надеюсь, именно сердце и было всему виной. Пробормотал я себе под нос. В Лондон мы вернулись к вечеру. м э р и т высадил нас у входа в гостиницу и без единого слова отогнал автомобиль в гараж. Меня его показное безразличие к происходящему нервировало, но Рори отнесся к этому как к должному. м э р и т образцовый слуга, сказал он, не сует нос в чужие дела. Панихида давно закончилась, так что я приготовилась принять на себя шквал вопросов от мистера Бертрама. Однако, когда я справилась о нем у портье, оказалось, он еще не вернулся в гостиницу. Я оставила на стойке записку с просьбой сразу сообщить мне, когда он явится, и поднялась в свой номер. Собиралась лишь немного вздремнуть, но наша поездка была слишком утомительной, и я не заметила, как крепко заснула. Мне приснилось, что мы с Беатрис Уилтон находимся в переполненной людьми столовой. Она передала мне чашку с чаем и хотела сказать что-то очень важное, но другие гости так громко разговаривали и гремели столовыми приборами, что шум заглушал ее слова. Она все больше нервничала из-за этого. Я же со своей стороны изо всех сил пыталась объяснить ей, что чай за обедом пить не принято. В конце концов, поддавшись отчаянию, Беатрис в сердцах хлопнула по столу какой-то книгой, до того сильно, что подскочили тарелки, и в комнате воцарилось ошеломленное молчание. Я проснулась от этого стука и некоторое время размышляла: прозвучал он во сне или наяву в моем номере? Шторы я не задернула, в окне виднелось черное ночное небо. Комната полнилась тенями, и меня вдруг охватило зловещее чувство, что я здесь не одна. Сердце гулко заколотилось в груди, дыхание перехватило. Невероятным усилием воли я заставила себя не шевелиться. Если грабитель еще не причинил мне вреда, удостоверившись, что я сплю, значит, он может потихоньку уйти, не тронув меня. При этом я изо всех сил вглядывалась в темноту. Комната без света оказалась сверхестественно ъ огромной, но я ничего не видела, кроме смутных очертаний мебели. Отрывистый стук в дверь заставил меня подскочить на постели. Помогите! – взвизгнул я. Дверь, которую я промечиво оставила не запертой, распахнулась, и в комнату хлынул газовый свет из коридора. На пороге стоял Рори. Здесь кто-то есть? – выкрикнул я, вскочив с кровати и бросившись к нему. Рори зажег свет. В номере, кроме нас, никого не было. Наверное, тебе в о с не привиделось, Лес, – сказал Рори. Но это было как наяву! – растерянно пробормотала я. Сны иногда кажутся очень реальными. Ласково улыбнулся он, усаживая меня в кресло у остывшего камина, и сам устроился напротив. Извини за н о ч н о е вторжение, но мне в голову пришла мысль, которая может оказаться полезной. п е р т р а м вернулся? спросила я. Не знаю, но думаю, должен был. Я оставила партии записку с просьбой послать за мной, когда он вернется. Уже поздно, Эфиме. Он мог запретить посылать за тобой. Возможно, но все-таки это странно. Время и правда неподходящее. Где же он пропадал столько времени? Рори вздохнул. Понятия не имею. Наверное, был с семьей мисс Уилтон. У ее родственников слишком много вопросов. Насколько мне известно, они потребовали провести полицейское расследование ее смерти. А почему они не позаботились об этом до похорон? Но сегодня ведь была только панихида. Да, я потёрла глаза. Конечно, ещё есть время. Так что ты хотел сказать мне, Рори? Нам нужны доказательства преступления, и кажется, я знаю, кто может их нам предоставить. Кто? Миссис Уилсон. Но она ещё не окончательно пришла в сознание. Перед отъездом из с т е п п л ф о р д х о л л а я слышал, как доктор Симпсон говорил лорду Ричарду, что ее самочувствие улучшилось, и теперь она пойдет на поправку. Уже тогда она ненадолго приходила в себя, а теперь обмороки должны и вовсе прекратиться. Но тогда она в смертельной опасности. Роди достал из кармана буклет, оказавшийся железнодорожным расписанием. Думаю, на этот раз нам не удастся позаимствовать автомобиль у мистера б е р т р а м а так что до города, где находится больница, придется ехать по железной дороге. Через два часа туда как раз отправляется молочный поезд, так что мы попадем к миссис Уилсон еще утром. Если обратно вернемся поездом, который уходит в Лондон после полудня, потратим на все про все один день. Твой мистер Бертрам и не заметит нашего отсутствия, но мы можем оставить записку, что у нас есть дела за пределами столицы. Ему это не понравится, покачала я головой. Мне кажется, мы уже так далеко зашли, что нет смысла отступать, сказал Рори. Если мы правы, сегодня же вернемся с доказательством, что у него была еще одна единокровная сестра. Он, наверняка, это оценит. А если мы ошиблись, придется искать другую работу. Мрачно проговорил Рори. Но я не думаю, что мы ошиблись. Я тоже так не думаю, тихо сказала я. К сожалению, потому что если мы правы, вероятность того, что и Софи, и Беатрис Уилтон умерли не своей смертью, значительно возрастает. Поезд уходит через два часа, напомнил Рори. Я договорился, чтобы через час нам подали Кэп. Будешь готова к тому времени? Конечно, кивнул а я. Спасибо, Рори. Не знаю, чтобы я без тебя делала. Да чего же быстро все-таки привыкаешь к благам прогресса. Запряженный лошадью экипаж, на котором мы добирались до вокзала, показался мне чрезвычайно неудобным. Пока Рори расплачивался с Кэбманом, я стояла в сторонке, стуча зубами не только от холода, но и от дорожной тряски. Лондон был окутан туманом, в котором покачивались предрассветные тени. При и н ы х обстоятельствах я нашла бы его романтичным и живописным. Но этим утром мир таил для меня угрозы за каждым углом. Всё время казалось, что нас кто-то преследует. Даже у Рори нервы были напряжены до предела, и ему приходилось прилагать усилия, чтобы ещё и меня успокаивать. К тому же сон э б и а т р и с не шёл у меня из головы. Почему молоко везут из Лондона за город? Вдруг спросила я. Наоборот, сказал Рори. Поезд едет забирать молоко, предназначенное для продажи в Лондоне. Который сейчас час? Лучше тебе не знать. Здесь всего один пассажирский вагон и вряд ли он комфортабельный. Однако постарайся заснуть. Думаю, с этим трудностей не возникнет, отозвалась я зевая. Может, удастся досмотреть тот сон? Мы вышли на платформу. Мне уже доводилось путешествовать по железной дороге, но сейчас при виде огромного дышащего паром чудовища я снова невольно испытала волнение. То, что такой гигантский механизм приводился в движение и развивал немыслимую скорость всего лишь с помощью огня и воды. Внушало мне восхищение силами природы, но желание человека овладеть стихиями, поставить их себе на службу, желание, которым ознаменовался наш новый век, вызывало трепет и опасения. Когда мы подошли к пассажирскому вагону, паровоз еще раз пыхнул белым облаком, и мне почему-то показалось, что он каким-то образом знает о нашем присутствии. Рори помог мне подняться по лесенке между огромными стальными колесами, которые унесут нас вдаль на много миль. Во в р е м е н а молодости моего отца Преодолеть такое расстояние было бы немыслимо и за целый день, а мы доберемся до пункта назначения всего за несколько часов. В вагоне я прислонилась к спинке сиденья, укрывшись пледом предусмотрительно захваченным Рори, закрыла глаза и м а л о д у ш н о изгнала из головы все мысли. Раздалось оглушительное шипение, вагон дернулся, и мы тронулись в путь. Беатрис Уилтон что-то кричала мне во сне, когда паровоз примчал нас в город. Рори пришлось п о т р е п а т ь меня за плечо, чтобы я окончательно проснулась. Тебе нужно к доктору, сказал он. Я думаю, ты еще не оправилась от ушиба головы. Если бы Беатрис не орала так громко, мне было бы гораздо лучше. Сонно пробормотала я. На пустой платформе Рори огляделся. Надо найти экипаж. До больницы всего пара миль. Я думал, мы пешком дойдем, но ты слишком бледная для прогулок. Железнодорожный вокзал здесь был маленький, всего с двумя платформами. Но выглядел он современно и внушительно, благодаря высокому застекленному потолку. В отдельном зале ожидания для леди, путешествующих первым классом, с к а м е й к и совсем недавно покрасили зеленой краской. Это большой город, спросила я. Может, здесь даже ходят троллейбусы? Давай посмотрим, откликнулся Рори. Мы вышли со станции. Трудно выразить, охватившее меня тогда чувство свободы. У меня не было при себе никаких вещей, и я о к а з а л а с ь вдали от родных и от своего нанимателя. Все, что у меня было, это компания Рори и предчувствие приключений. В тот момент я готова была прошагать одним махом десяток миль. К счастью, проверять эту свою решимость на практике мне не понадобилось. Вокзал оказался в суматошном деловом центре с новомодными троллейбусными остановками. Они были удобно расположены так, чтобы пассажиры поездов на паровой тяге могли легко добраться до любого квартала. Не знала, что поместье с т е п л ф о р д о в находится рядом с таким современным большим городом, сказала я, когда мы садились в троллейбус. Думаешь, с т е п л ф о р д ы могли построить себе дом в какой-нибудь глуши? Их поместью всего лет пятьдесят. Верно, но когда находишься там, кажется, что вокруг только поля и леса. В этом вся соль, усмехнулся Рори. Троллейбус мягко тронулся с места и доставил нас в больничный квартал. Вскоре мы уже шагали по дорожке к лечебнице, где лежала миссис Уилсон. Это было длинное серое здание со строконечными башенками и крошечными окнами. В коридорах все сверкало чистотой. Отполированные деревянные двери, ведущие в разные отделения, отражали свет. Здесь пахло карболовым мылом и витали какие-то еще более резкие запахи химикалей. Не успели мы войти в здание, как нам заслонила путь женщина в накрахмаленной униформе. Доступ для посетителей будет открыт только через 75 минут, заявила она командным тоном. Прошу прощения, сказал Рори. Мы специально приехали из Лондона, чтобы повидать одну пациентку. У нас очень срочное дело. Меня не интересует, откуда вы приехали. В нашей больнице строгие правила. Извините, мэм, вступил я в разговор. Но я думаю, на пациентку, о которой идет речь, ваши правила не распространяются. Ее зовут миссис Уилсон. Вы из полиции? Не совсем так, но мы помогаем с расследованием. Хм, сказала медсестра. Тогда пусть решает полицейский сержант. Следуйте за мной. Она быстро зашагала лабиринтом коридоров, постукивая каблуками по начищенным полам. Мы с Рори старались не отставать. Наконец медсестра остановилась у двери в палату, рядом с которой сидел на стуле полицейский. Вид у него был такой, будто он смертельно скучал. Посетители, миссис Уилсон, лаконично представила нас медсестра. Затем без лишних слов развернулась на каблуках и удалилась, оставив нас с немного растерявшимся сержантом. Я Эфимия Сент-Джон, а это Рори Маклеод. к Мы работаем в с т е п л ф о р д х о л л е Приехали из л о н д о наповидаться с миссис Уилсон. Это очень важно. Полицейский сержант покачал головой. Она все время молчит, даже не называет того, кто на нее напал. Она потеряла способность говорить? Уточнила я. Врачи так не думают, но она молчит и все тут. Спросите, не согласится ли она принять нас? попросил Рори. Скажите ей, мы знаем о Софи. Это может все изменить, добавила я. А если она согласится? продолжил Рори. Вы сможете сходить выпить чашечку кофе, а то у вас такой вид, будто вы здесь неотлучно просидели всю ночь. К тому времени, когда вы вернётесь, мы, возможно, уже раскроем дело. Инспектор будет вами доволен. Сержант озадаченно переводил взгляд с меня на Рори и обратно. Ушам своими не верю, проговорил он наконец. Ждите здесь и исчез за дверью палаты. Это было умно, похвалила я Рори. Тот скромно улыбнулся. Полицейский вернулся очень быстро. м и с с и Суилсон вас примет. Она страшно побледнела, когда я упомянул эту вашу Софи. В общем, вам придется написать полный отчет после разговора с ней и не докучайте слишком долго, а то та суровая медсестричка меня живьем съест. Мы вошли в палату, одно из тех странных помещений, квадратных в периметре и с очень высоким потолком, какие бывают только в больницах. Стены здесь были выкрашены в тусклый серо-зеленый цвет. Простая железная к о й к а стояла в самом центре палаты и казалась совсем маленькой, потерявшейся в этом пространстве. Миссис Уилсон лежала на спине, и ее лицо по цвету сливалось с отбеленным хлопком постельного белья. Она всегда была худой, но сейчас от ее рук остались только кости, туго обтянутые кожей. На предплечьях у нее быгровели кровоподтеки. Голова была перевязана желтоватыми бинтами. Черные глазки злобно смотрели на нас, а губы превратились в тонкую бледную ниточку. Что вам нужно? – спросила она тихим хриплым голосом. В комнате был всего один простой деревянный стул. Рори пододвинул его для меня к кровати, а сам встал за моей спиной. Нам нужно поговорить с вами о том, что произошло. Зачем? Какое вам дело до этого? Я могла бы возвать з к ее чувству справедливости, рассказав о смерти Беатрис, о наших подозрениях, что Ричард Степлфорд убил отца и о прочих его злодеяниях. Но было ясно, что это не поможет. У вас ведь был ребенок, миссис Уилсон? Она отвернулась. Девочка родилась шестимесячной, продолжала я. Она была внепрачной дочерью покойного лорда с т е п л ф о р д а Миссис Уилсон по-прежнему молчала, но я заметила, как дрогнули ее плечи. Мне ничего не оставалось, как сорвать повязку с этой давней душевной раны одним махом. Вам сказали, что она умерла сразу после рождения? Ровным тоном проговорила я. Но это была неправда! Миссис Уилсон о б р а т и л а ко мне и с к а ж е н н о е гневом лицо. Ты лжешь! Я покачала головой. Увы, нет. Я думаю, лорд с т е п л ф о р д сделал это из лучших побуждений. Семейный врач доктор Симпсон сомневался, что недоношенная девочка выживет. Но она выжила, хоть и не стала такой, как все. Она стала безобразной колекой? с ужасом спросила миссис Уилсон. Нет, умственно неполноценной, доброй, очень доверчивой и способной на глубокую привязанность. Люди, которые заботились о Софи в детстве, отзываются о ней с большой нежностью, сказал Рори. Кто о ней заботился? Гнев исчез, и теперь перед нами была растерянная стареющая женщина, ж е л а в ш а я знать о судьбе своего ребенка. Софи отдали в приют для умственно отсталых детей в другом графстве. Это очень достойное заведение. Вы там были? Я кивнула. Она все еще там? На лице миссис Уилсон мелькнула надежда. Я покачала головой. Ну конечно, ведь теперь она уже взрослая. Пробормотала экономка, словно разговаривала сама с собой. Куда ее перевели? Мне очень жаль, тихо проговорила я. Стало быть, она умерла? Да. Ты специально явилась, чтобы меня помучить? Нравится, да? с л о б ы й взгляд устремился на Рори. Ну, с ней т о все понятно. А вам я что сделала? Нам вроде бы нечего делить. Нам нужна ваша помощь, сказал Рори. Мы думаем, смерть Софи не менее подозрительно, чем гибель ее отца, поддержала я. Вы хотите сказать, ее убили? Выдохнула миссис Уилсон. Когда? Мы не знаем, но думаем не так давно, ответил Рори. Значит, она была жива все это время. Женщина задумалась, взгляд сделался отсутствующим. И что же? Он действительно о ней ничего не знал? Кто не знал? Подался к ней Рори. Миссис Уилсон, не обратив внимания на его вопрос, вдруг приподнялась и вцепилась в мою руку железной хваткой. Как думаешь, это она явилась на спиритическом сеансе? Я думаю, стакан двигал а б е Атрис Уилтон, сказала я. Нет, нет, это была Софи. Вы же верите? в з г л я н у л а она на Рори. Не знаю, но могу допустить такую возможность, честно ответил тот. Моя бабушка была я с н о в и д я щ е й и мы думаем, в деле замешан р и ч а р д с т е п л ф о р д о б о р в а л а его я. Вероятно, он убил свою е д и н о к р о в н у ю сестру или заказал ее убийство по той же причине, что побудило его расправиться с родным отцом ради наследства. Но Софи не могла ни на что претендовать, воскликнула миссис Уилсон.